«Беже человек от фарисей, никодим ему, князь жидовский, сей приди ко Иисусу ночью и речи ему, рави, всем, яко от Бога пришел еси учитель, никто же бы может знамени сих творить, и же ты творишь, и аще не будет Бог с ним, отвещай Иисус и речи ему». «Аминь, аминь, глаголю тебе, аще кто не родится свыше, не может видеть и Царствие Божие». Глагола к нему не как у может человек родиться старцы, еда может торою внить его утробу матери своей, я и родитеся?» Отвещай Иисус, «Аминь, аминь, глаголю тебе, аще кто не родится водою и духом, не может внить и в Царствие Божие». Рожденный от плоти плоть есть, И рожденный от духа дух есть. Не дивись, якорь хти, Подобает вам родителься свыше. Дух где же хочет, дышит, И глаз его слышишь, и, но не весь, и откуда приходит, И кому идет. Такой есть всяк человек, рожденный от духа. От вещаника Дима речи ему, Как могут сия я быть? Отвещай Иисус речи ему, «Ты си, учитель Израилев, и сих ли невеси, аминь, аминь, глаголю тебе, яко мы глаголем, и ежевидихом свидетельствуем, и свидетельство нашего не приимлете, аще земная рекох вам и не веруете, како аще реку вам небесная веруете». И никто же взыди на небо токмус шедес небесе, Сын человеческий, Сын на небеси. И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так подобает вознестися Сыну человеческому, Да всяк веру и вонь не погибнет, Но им живот веченый. Так Бог возлюби, Бог мир, Яко и Сына Своего единородного дал есть, Да всяк веру и вонь Не погибнет, но им живот вечный. Не послабо Бог Сына Своего в мир, Да судит мирови, но да спасется им мир. Веруей вонь не будет осужден, А неверуей уже осужден есть, Яко неверова во имя Единородного Сына Божия. Сей же есть суд, яко свет прииде в мир, и о чоловец, и пачий тьму неже свет. Беже бо их дела зла, всяк бо делая злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть. Творяй же истину, грядет к свету, да явятся дела его, яко о босе суть соделана». Посих же прииди Иисус и ученицы Его в шедовскую землю, и ту, живяши с ними и крещаши, бежи Иоанн крестя во Эноне близ Салима, яко воды многи бяхуту, и прихождаху и крещахуся, не убобе всажден в темницу Иоанн, «Быть же стязание от ученика Иоанновых, со Иудеи, о очищении, и придоша к Иоанну и рекоша ему, «Рави, и же без тобою, обон полы Ордана, ему же ты свидетельствовал еси, се, сей крещает, и все грядут к нему. Отвещай Иоанн и рече, «Не может человек примать и не чесоже, аще не будет дано ему с небесе». «Вы сами мне свидетельствуете, як орех, несьм, ас Христос, но як послан естьм пред Ним. Имея невесту, жених есть, а друг женихов, стоя и послушая его, радостью радуется за глаз женихов. Сия, уба радость моя исполнися, он подобает расти, мне же молитесь, а. гряды свыше над всеми есть». Сы от земли, от земли есть, и от земли глаголит, Гряды с небесе над всеми есть, И ежевиде и слыша сие свидетельствует, И свидетельство его никто же приимлет, Приемы его свидетельство верово, яко Бог истинен есть. Его же Бог посла Бог глаголы Божия глаголит, Не в меру бо Бог дает Духа, Отец Бо любит Сына и вся даст вруца Его, верует в Сына, Им и живот вечный, а иже не верует Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем.